Глава пятая. Советский термидор. Почему победил Сталин? Историк Советского Союза не сможет не прийти к выводу, что политика правящей бюрократии в больших вопросах представляла ряд противоречивых зигзагов. Попытки объяснить или оправдать их перемены обстоятельств явно несостоятельны. Руководить значит хоть до некоторой степени предвидеть. Фракция Сталина ни в малейшей степени не предвидела тех неизбежных результатов развития, которые каждый раз обрушивались ей на голову. Она реагировала на них в порядке административных рефлексов. Теорию своего очередного поворота она создавала задним числом, мало заботясь о том, чему учила вчера. На основании тех же неопровержимых фактов и документов историк должен будет заключить, что так называемая левая оппозиция давала несравненно более правильный анализ происходящим в стране процессам и гораздо вернее предвидела их дальнейшее развитие. Этому утверждению противоречит на первый взгляд тот простой факт, что побеждала неизменно фракция, не умевшая будто бы далеко заглядывать вперед, тогда как более проницательная группировка терпела поражение за поражением. Такого рода возражение, напрашивающееся само собою, убедительно, однако, лишь для того, кто мыслит рационалистически и в политике видит логический спор или шахматную партию. Между тем, политическая борьба есть по самой сути своей борьба интересов и сил, а не аргументов. Качество руководства отнюдь не безразличны, конечно, для исхода столкновения, но это не единственный фактор и в последнем счете не решающий. К тому же каждый из борющихся лагерей требует руководителей по образу и подобию своему если февральская революция подняла к власти Керенского и Церетели, то не потому, что они были умнее или ловче, чем правящая царская клика, а потому, что они представляли, по крайней мере, временно революционные народные массы, поднявшиеся против старого режима. Если Керенский мог загнать Ленина в подполье, и посадить других большевистских вождей в тюрьму, то не потому, что превосходил их личными качествами, а потому, что большинство рабочих и солдат шло еще в те дни за патриотической мелкой буржуазией. Личное преимущество Керенского, если здесь уместно это слово, состояло как раз в том, что он видел не дальше подавляющего большинства. Большевики победили, в свою очередь, мелкобуржуазную демократию не личным превосходством вождей, а новым сочетанием социальных сил. Пролетариату удалось, наконец, повести за собой неудовлетворенное крестьянство против буржуазии. Последовательность этапов Великой Французской революции во время ее подъема, как и спуска, с не меньшей убедительностью – показывает, что сила сменявших друг друга вождей и героев состояла прежде всего в их соответствии характеру тех классов и слоев, которые давали им опору. Только это соответствие, а вовсе не какие-либо безотносительные преимущества, позволило каждому из них наложить печать своей личности на известный исторический период. В чередовании у власти Мирабо, Брессо, Робеспьера, Бараса, Бонапарта есть объективная закономерность, которая неизмеримо могущественнее особых примет самих исторических протагонистов. Достаточно известно, что каждая революция до сих пор вызывала после себя реакцию или даже контрреволюцию, которая, правда, никогда не отбрасывала нацию полностью назад, к исходному пункту, но всегда отнимала у народа львиную долю его завоеваний. Жертвой первой же реакционной волны являлись по общему правилу пионеры, инициаторы, зачинщики, которые стояли во главе масс в наступательный период революции. Наоборот, на первое место – Выдвигались люди второго плана в союзе со вчерашними врагами революции. Под драматическими дуэлями корифеев на открытой политической сцене происходили сдвиги в отношениях между классами и, что не менее важно, глубокие изменения в психологии вчера еще революционных масс. Отвечая на недоуменные вопросы многих товарищей о том, что случилось, с активностью большевистской партии и рабочего класса? Куда девались их революционная инициатива, самоотвержение и плебейская гордость? Почему на месте всего этого обнаружилось столько подлости, трусости, малодушия и карьеризма? Раковский ссылался на перипетии французской революции XVIII века и приводил в пример Бабефа который по выходе из тюрьмы аббатства тоже с недоумением спрашивал себя, что стало с героическим народом парижских предместий. Революция – великая пожирательница человеческой энергии, индивидуальной, как и коллективной. Не выдерживают нервы, треплется сознание, изнашиваются характеры. События развертываются слишком быстро, чтобы убыль успевала взместиться притоком свежих сил. Голод, безработица, гибель революционных кадров, отстранение масс от управления – все это привело к такому физическому и моральному оскудению парижских предместий, что им понадобилось больше трех десятилетий для нового восстания. Аксиоматическое утверждение советской литературы – будто законы буржуазных революций, неприменимы к пролетарской, лишено всякого научного содержания. Пролетарский характер Октябрьского переворота определился из мировой обстановки и особого соотношения внутренних сил. Но самые классы сложились в варварской обстановке царизма и отсталого капитализма, а отнюдь не были приготовлены по особому заказу для потребностей социалистической революции. Как раз наоборот, именно потому, что во многих отношениях еще отсталый русский пролетариат совершил в несколько месяцев небывалый в истории скачок от полуфеодальной монархии к социалистической диктатуре, реакция в его собственных рядах неминуемо должна была вступить в свои права. Она нарастала в ряде последовательных волн. Внешние условия и события наперебой питали ее. Интервенции следовали за интервенциями. С Запада прямой помощи не было. Вместо ожидавшегося благополучия в стране надолго воцарилась зловещая нужда. К тому же наиболее выдающиеся представители рабочего класса либо успели погибнуть в гражданской войне, либо поднялись несколькими ступенями выше и оторвались от масс. Так после беспримерного напряжения сил, надежд и иллюзий наступил длительный период усталости, упадка и прямого разочарования в результатах переворота. Отлив плебейской гордости открывал место приливу молодушия и карьеризма. На этой волне поднимался новый командующий слой. Немалую роль в формировании бюрократии сыграла демобилизация миллионной Красной Армии. Победоносные командиры заняли ведущие посты в местных советах, в хозяйстве, в школьном деле и настойчиво вводили всюду тот режим, который обеспечил успехи в гражданской войне. Так со всех сторон массы отстранялись постепенно от фактического участия в руководстве страной. Внутренняя реакция в пролетариате вызвала чрезвычайный прилив надежд и уверенности в мелкобуржуазных слоях города и деревни, пробужденных Непом к новой жизни и все смелее поднимавших голову. Молодая бюрократия, возникшая первоначально в качестве агентуры пролетариата, начинала теперь чувствовать себя третийским судьей между классами. Самостоятельность ее возрастала с каждым месяцем. В том же направлении, притом с могущественной силой, действовала международная обстановка. Советская бюрократия становилась тем увереннее в себе, чем более тяжкие удары падали на мировой рабочий класс. Между этими фактами не только хронологическая, но и причинная связь, и при том в обоих направлениях. Руководство бюрократии содействовало поражениям. Поражения помогали подъему бюрократии. Разгром болгарского восстания и бесславное отступление немецких рабочих партий в 1923 году, крушение эстонской попытки восстания в 1924 году, вероломная ликвидация всеобщей стачки в Англии и недостойное поведение польских рабочих партий при воцарении Пилсудского в 1926 году, страшный разгром китайской революции в 1927 году, Затем еще более грозные поражения в Германии и Австрии. Таковы те исторические катастрофы, которые убивали веру советских масс в мировую революцию и позволяли бюрократии все выше подниматься в качестве единственного маяка спасения. В отношении причин поражений мирового пролетариата за последние 13 лет автору приходится сослаться на другие свои работы, где он пытался вскрыть гибельную роль оторванного от масс и глубоко консервативного кремлевского руководства в революционном движении всех стран. Здесь нас занимает прежде всего тот неоспоримый и поучительный факт, что непрерывные поражения революции в Европе и Азии, ослабляя международное положение СССР, чрезвычайно укрепляли советскую бюрократию. Две даты особенно знаменательны в этом историческом ряду. Во второй половине 1923 года внимание советских рабочих было страстно приковано к Германии, где пролетариат, казалось, протягивал руки к власти. Паническое отступление немецкой коммунистической партии принесло рабочим массам СССР тягчайшее разочарование. Советская бюрократия немедленно открывает кампанию против перманентной революции и наносит левой оппозиции первый жестокий удар. В течение 1926-1927 годов население Советского Союза переживает новый прилив надежд – Все взоры направляются на этот раз на восток, где развертывается драма китайской революции. Левая оппозиция оправляется от ударов и рекрутирует фаланги новых сторонников. К концу 1927 года китайская революция разгромлена палачом Кайши, которому руководство комментарно буквально предала китайских рабочих и крестьян. Холодная волна разочарования проходит по массам Советского Союза. После разнузданной травли в печати и на собраниях бюрократия решается, наконец, в 1928 году провести массовые аресты среди левой оппозиции. Под знаменем большевиков-ленинцев сплотились, правда, десятки тысяч революционных борцов. Передовые рабочие относились к оппозиции с несомненной симпатией. Но симпатия эта оставалась пассивной. Веры в то, что при помощи новой борьбы можно серьезно изменить положение, у масс уже не было. Между тем, бюрократия твердила, ради международной революции «Оппозиция собирается втянуть нас в революционную войну. Довольно потрясений. Мы заслужили право отдохнуть. Мы сами у себя создадим социалистическое общество. Положитесь на нас, ваших вождей». Эта проповедь покоя тесно сплачивала аппаратчиков, военных и штатских, и находила несомненный отклик у усталых рабочих, и особенно крестьянских масс. «Может быть, оппозиция и впрямь готова жертвовать интересами СССР во имя идей перманентной революции?» – спрашивали они себя. На самом деле борьба шла из-за жизненных интересов советского государства. Ложная политика Коминтерна в Германии обеспечила через 10 лет победу Гитлера – То есть грозную военную опасность с Запада, а не менее ложная политика в Китае, укрепила японский империализм и чрезвычайно приблизила опасность с Востока. Но периоды реакции больше всего характеризуются недостатком мужества мысли. Оппозиция оказалась изолированной, бюрократия ковала железо пока горячо эксплуатируя растерянность и пассивность трудящихся, противопоставляя их наиболее отсталые слои передовым, опираясь все смелее на кулака и вообще мелкобуржуазного союзника, бюрократия в течение нескольких лет разгромила революционный авангард пролетариата. Было бы наивностью думать, будто неведомый массам Сталин вышел внезапно из-за кулис во всеоружии законченного стратегического плана. Нет, прежде еще, чем он нащупал свою дорогу, бюрократия нащупала его самого. Сталин приносил ей все нужные гарантии. Престиж старого большевика, крепкий характер, узкий кругозор и неразрывную связь с аппаратом как единственным источником собственного влияния. Успех – который на него обрушился, был на первых порах неожиданностью для него самого. Это был дружный отклик нового правящего слоя, который стремился освободиться от старых принципов и от контроля масс, и которому нужен был надежный третейский судья в его внутренних делах. Второстепенная фигура пред лицом масс и событий революции Сталин обнаружил себя как бесспорный вождь термидарианской бюрократии, как первый в ее среде. У нового правящего слоя скоро оказались свои идеи, свои чувства и, что еще важнее, свои интересы. Подавляющее большинство старшего поколения нынешней бюрократии стояло во время Октябрьской революции по другую сторону баррикады, Взять для примера хотя бы только советских послов Трояновский, Майский, Потемкин, Суриц, Хинчук и прочие. Или, в лучшем случае, в стороне от борьбы. Те из нынешних бюрократов, которые в октябрьские дни находились в лагере большевиков, не играли в большинстве своем сколько-нибудь значительной роли. Что касается молодых бюрократов, то они подобраны и воспитаны старшими нередко из среды собственных отпрысков. Эти люди не могли бы совершить Октябрьской революции, но они оказались как нельзя лучше приспособлены, чтобы эксплуатировать ее. Личные моменты в смене двух исторических глав, конечно, не остались без влияния. Так болезнь и смерть Ленина, несомненно, ускорили развязку. Если бы Ленин прожил дольше, напор бюрократического могущества совершался бы, по крайней мере, в первые годы более медленно. Но уже в 1926 году Крупская говорила в кругу левых оппозиционеров. «Будь Ильич жив, он, наверное, уже сидел бы в тюрьме». Опасения и тревожные предвидения самого Ленина были тогда еще свежи в ее памяти, и она вовсе не делала себе иллюзий насчет его личного всемогущества против встречных исторических ветров и течений. Бюрократия победила не только левую оппозицию. Она победила большевистскую партию. Она победила программу Ленина, который главную опасность видел в превращении органов государства из слуг общества в господ над обществом. Она победила всех этих врагов, оппозицию, партию и Ленина, не идеями и доводами, а собственной социальной тяжестью. Свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции. Такова разгадка советского термидора». Перерождение большевистской партии Октябрьскую победу подготовила и обеспечила большевистская партия. Она же построила советское государство, вправив ему крепкий костяк. Перерождение партии стало и причиной, и следствием бюрократизации государства. Необходимо хоть вкратце показать, как это произошло. Внутренний режим большевистской партии характеризовался методами демократического централизма. Сочетание этих двух понятий не заключает в себе ни малейшего противоречия. Партия зорко следила не только за тем, чтобы ее границы оставались всегда строго очерченными, но и за тем, чтобы все те, кто входил в эти границы, пользовались действительным правом определять направление партийной политики. Свобода критики и идейной борьбы составляла неотъемлемое содержание партийной демократии. Нынешнее учение о том, будто большевизм не мирится с фракциями, представляет собой миф эпохи упадка. На самом деле история большевизма есть история борьбы фракций. Да и как могла бы подлинно революционная организация, ставящая себе целью перевернуть мир и собирающая под свои знамена отважных отрицателей, мятежников и борцов, жить и развиваться без идейных столкновений, без группировок и временных фракционных образований? Дальнозоркости большевистского руководства удавалось нередко смягчать столкновения и сокращать сроки фракционной борьбы, но не более того. На эту кипучую демократическую основу опирался Центральный комитет, из нее он почерпал смелость решать и приказывать. Явная правота руководства на всех критических этапах создала ему высокий авторитет – этот драгоценный моральный капитал централизма. Режим большевистской партии, особенно до прихода к власти, представлял таким образом полную противоположность режиму нынешних секций комментарно с их назначенными сверху вождями, совершающими повороты по команде, с их бесконтрольным аппаратом, высокомерным по отношению к низам сервильным по отношению к Кремлю. Но и в первые годы после завоевания власти, когда партию уже прохватило административной ржавчиной, каждый большевик, не исключая и Сталина, назвал бы злостным клеветником того, кто показал бы ему на экране образ партии через 10-15 лет. В центре внимания Ленина и его сотрудников стояла неизменно забота об ограждении большевистских рядов от пороков, связанных с властью. Однако чрезвычайное сближение, отчасти прямое слияние партийного аппарата с государственным, нанесло уже в те первые годы несомненный ущерб свободе и эластичности партийного режима. Демократия сжималась по мере того, как нарастали трудности. Первоначально партия хотела и надеялась сохранить в рамках Советов свободу политической борьбы. Гражданская война внесла суровую поправку в эти расчеты. Оппозиционные партии были запрещены одна за другой. В этой мере, явно противоречащий духу советской демократии, Вожди большевизма видели не принцип, а эпизодический акт самообороны. Быстрый рост правящей партии при новизне и грандиозности задач неизбежно порождал внутренние разногласия. Подспудные оппозиционные течения в стране оказывали по разным каналам давление на единственную легальную политическую организацию, усиливая остроту фракционной борьбы. К моменту завершения гражданской войны она принимает столь острые формы, что угрожает потрясением государственной власти. В марте 1921 года, в дни Кронштадтского восстания, вовлекшего в свои ряды немалое число большевиков, Десятый съезд партии счел себя вынужденным прибегнуть к запрещению фракций, то есть к перенесению политического режима в государстве на внутреннюю жизнь правящей партии. Запрещение фракций мыслилось опять-таки как исключительная мера, которая должна отпасть при первом серьезном улучшении обстановки. В то же время Центральный комитет с чрезвычайной осторожностью применял новый закон, больше всего заботясь о том, чтобы он не привел к удушению внутренней жизни партии. Однако то, что по первоначальному замыслу считалось лишь вынужденной данью тяжелым обстоятельствам, пришлось как нельзя более по вкусу бюрократии, которая ко внутренней жизни партии стала подходить исключительно под углом зрения удобств управления. Уже в 1922 году, во время короткого улучшения своего здоровья, Ленин ужасался угрожающему росту бюрократизма и готовил борьбу против фракции Сталина, которая стала осью партийного аппарата, прежде чем овладеть аппаратом государства. Второй удар и затем смерть не дали ему помериться силами с внутренней реакцией. Все усилия Сталина, с которым в этот период идут еще рука об руку Зиновьев и Каменев, направлены отныне на то, чтобы освободить партийный аппарат от контроля рядовых членов партии. В этой борьбе за устойчивость Центрального комитета Сталин оказался последовательнее и увереннее своих союзников. Ему не надо было отрываться от международных задач. Он никогда не занимался ими. Мелкобуржуазный кругозор нового правящего слоя был его собственным кругозором. Он глубоко уверовал, что задача построения социализма имеет национальный и административный характер. К Коминтерну он относился как к неизбежному злу, которое надо по возможности использовать в целях внешней политики. Собственная партия сохраняла в его глазах ценность лишь как покорная опора для аппарата. Одновременно с теорией социализма в отдельной стране пущена была в оборот для бюрократии теория о том, что в большевизме Центральный комитет – все, партия – ничего. Вторая теория была во всяком случае, осуществлена с большим успехом, чем первая. Воспользовавшись смертью Ленина, правящая группа объявила ленинский набор. Ворота партии, всегда тщательно охранявшиеся, были теперь открыты на Рабочие, служащие, чиновники входили в них массами. Политический замысел состоял в том, чтобы растворить революционный авангард в сыром человеческом материале без опыта, без самостоятельности, но зато со старой привычкой подчиняться начальству. Замысел удался. Освободив бюрократию от контроля пролетарского авангарда, ленинский набор нанес смертельный удар партии Ленина. Аппарат завоевал себе необходимую независимость. Демократический централизм уступил место бюрократическому централизму. В самом партийном аппарате производится теперь сверху вниз радикальная перетасовка. Главной доблестью большевика объявляется послушание. Под знаменем борьбы с оппозицией идет замена революционеров чиновниками. История большевистской партии становится историей ее быстрого вырождения. Политический смысл развертывавшейся борьбы затемнялся для многих тем обстоятельством, что руководители всех трех группировок левой, центра и правой принадлежали к одному и тому же кремлевскому штабу – политбюро. Поверхностным умам казалось, что дело идет просто о личном соперничестве о борьбе за наследство Ленина. Но в условиях железной диктатуры социальные антагонизмы и не могли в сущности проявиться на первых порах иначе, как через учреждение правящей партии. Многие термидорианцы вышли в свое время из среды якобинцев, к которым примыкал в юные годы Ибонапарт. Из числа бывших якобинцев – Первый консул и император французов набирал впоследствии своих вернейших слуг. Времена меняются, и якобинцы меняются вместе с ними, в том числе и якобинцы XX века. Из политбюро эпохи Ленина сохранился ныне один Сталин. Два члена Зиновьев и Каменев, ближайшие сотрудники Ленина, в течение долгих лет эмиграции – отбывают десятилетнее тюремное заключение за преступление, которого они никогда не совершали. Три других члена – Рыков, Бухарин и Томский – совершенно отстранены от руководства, но в награду за смирение занимают второстепенные посты. Наконец, автор этих строк находится в эмиграции. Под опалой состоит и вдова Ленина, Крупская, не сумевшие, несмотря на все усилия, до конца приспособиться к термидору. Члены нынешнего политбюро занимали в истории большевистской партии второстепенные места. Если бы кто-либо предсказал в первые годы революции их будущее восхождение, они удивились бы этому первые, и в их удивлении не было бы ложной скромности тем беспощаднее действует ныне правило, согласно которому Политбюро всегда право, и во всяком случае никто не может быть правым против Политбюро. Но и само Политбюро не может быть право против Сталина, который не может ошибаться, и, следовательно, быть правым против себя самого. Требование партийной демократии являлось все время столь же настойчивым, сколь и безнадежным лозунгом всех оппозиционных группировок. Известная нам платформа левой оппозиции требовала в 1927 году, чтобы в Уголовный кодекс введена была специальная статья, карающая, как тяжкое государственное преступление, всякое прямое или замаскированное гонение на рабочего за критику. Взамен этого в Уголовном кодексе найдена была статья против самой оппозиции. От партийной демократии остались одни воспоминания в памяти старшего поколения. Вместе с ней отошла в прошлое демократия советов, профессиональных союзов, кооперативов, культурных и спортивных организаций. Над всем и всеми неограниченно господствует иерархия партийных секретарей. Режим получил тоталитарный характер за несколько лет до того, как из Германии пришло это слово. С помощью деморализующих методов, превращающих мыслящих коммунистов в машины, убивающих волю, характер, человеческое достоинство, писал Раковский в 1928 году Верхушка успела превратиться в несменяемую и неприкосновенную олигархию, подменившую с собой класс и партию. С того времени, как писались эти негодующие строки, вырождение режима зашло еще неизмеримо дальше. ГПУ стало решающим фактором во внутренней жизни партии. Если Молотов в марте 1936 года мог похвалиться перед французским журналистом тем, что правящая партия не знает больше борьбы фракций, то лишь благодаря тому, что разногласия разрешаются ныне в порядке автоматического вмешательства политической полиции. Старая большевистская партия мертва, и никакие силы не воскресят ее. Параллельно с политическим вырождением партии шло моральное загнивание бесконтрольного аппарата. Слово «совбур» — «советский буржуа» в применении к привилегированному сановнику очень рано вошло в рабочий словарь. С переходом к НЭПу буржуазные тенденции получили более обильную почву. На 11 съезде партии в марте 1922 года Ленин предостерегал от опасности перерождения правящего слоя. «Случалось не раз в истории, — говорил он, — что победитель перенимал культуру побежденного, если последний стоял на более высоком уровне. Культура русской буржуазии и бюрократии была, правда, мизерна, но, увы, новый правящий слой пасует нередко и перед этой культурой. 4700 ответственных коммунистов в Москве руководят государственной машиной. Кто кого ведет, я очень сомневаюсь, чтоб можно было сказать, что коммунисты ведут. На дальнейших съездах Ленину выступать уже не пришлось. Но все его мысли в последние месяцы активной жизни были направлены на то, чтобы предостеречь и вооружить рабочих против гнета, произвола и загнивания бюрократии. Между тем, ему дано было наблюдать только первые проявления болезни. Хараковский, бывший председатель Совета народных комиссаров Украины, позже советский посол в Лондоне и Париже, находясь уже в ссылке, разослал в 1928 году «Друзьям небольшое исследование о советской бюрократии, которое мы цитировали выше несколько раз, ибо оно и сейчас еще остается лучшим из всего, что написано по этому вопросу». «В представлениях Ленина и во всех наших представлениях, пишет Раковский, задача партийного руководства заключалась именно в том, чтобы предохранить и партию, и рабочий класс от разлагающего действия привилегий, преимуществ и поблажек присущих власти, от сближения ее с остатками старого дворянства и мещанства, от развращающего влияния непа, от соблазнов буржуазных нравов и их идеологии. Нужно сказать откровенно, отчетливо и громко, что эту свою задачу партийный аппарат не выполнил, что в этой своей двойной охранительной и воспитательной роли он проявил полную неспособность, он провалился, он обанкротился. Правда, слобленный бюрократической репрессией сам Раковский отрекся впоследствии от своих критических суждений. Но и 70-летний Галилей в тисках Святейшей Инквизиции увидел себя вынужденным отречься от системы Коперника, что не помешало все-таки Земле вращаться и далее. Покаянию 60-летнего Раковского мы не верим, ибо сам он не раз давал уничтожающий анализ таких покаяний. Что касается его политической критики – то она нашла в фактах объективного развития гораздо более надежную опору, чем в субъективной стойкости ее автора. Завоевание власти меняет не только отношение пролетариата к другим классам, но и его собственную внутреннюю структуру. Властвование становится специальностью определенной социальной группировки, которая стремится С тем большим нетерпением разрешить свой собственный социальный вопрос, чем более высокого мнения она о своей миссии. В пролетарском государстве, где капиталистическое накопление не позволено для членов правящей партии, дифференциация является сначала функциональной, но потом превращается в социальную. Я не говорю классовую, а социальную. Раковский поясняет, Социальное положение коммуниста, который имеет в своем распоряжении автомобиль, хорошую квартиру, регулярный отпуск и получает партийный максимум, отличается от положения коммуниста, работающего в угольных шахтах, где он получает от 50 до 60 рублей в месяц. Перечисляя причины разложения якобинцев у власти, погоня за богатством, участие в подрядах, в поставках и тому подобное. Раковский приводит любопытное замечание Бобёфа о том, что перерождению нового правящего слоя немало способствовали бывшие дворянки, к которым якобинцы были очень падки. «Что вы делаете, малодушные плебеи?» — восклицает Бобёф. «Сегодня они вас обнимают» а завтра задушат. Перепись жен правящего слоя в Советском Союзе обнаружила бы сходную картину. Известный советский журналист Сосновский указывал на особую роль автомобильно горемного фактора в формировании нравов советской бюрократии. Правда, вслед за Раковским Сосновский успел с того времени покаяться и был возвращен из Сибири. Но нравы бюрократии от этого не стали лучше. Наоборот, само это покаяние есть доказательство прогрессирующей деморализации. Именно в старых статьях Сосновского, ходивших по рукам в виде рукописей, рассыпаны незабываемые эпизоды из жизни нового правящего слоя, наглядно свидетельствующие о том, в какой высокой мере победители усвоили нравы побежденных. Чтоб не возвращаться, однако, к прошлым годам, Сосновский окончательно сменил «Бич» на «Лиру» в 1934 году. Ограничимся совсем свежими примерами из советской печати, причем выберем не злоупотребление и так называемые «эксцессы», а наоборот «будничные явления», легализованный официальным общественным мнением. Директор московского завода, видный коммунист, хвалится в правде культурным ростом руководимого им предприятия. «Механик звонит. Как прикажете, сейчас остановить Мартен или обождать?» Я отвечаю, «Подожди». Механик обращается к директору крайне почтительно. «Как прикажете?» тогда как директор отвечает ему на «ты». И этот непристойный диалог, невозможный ни в одной культурной капиталистической стране, рассказывается самим директором на страницах правды как нечто вполне нормальное. Редактор не возражает, ибо не замечает. Читатели не протестуют, ибо привыкли. «Не будем удивляться и мы», На торжественных заседаниях в Кремле вожди и народные комиссары обращаются на «ты» к подчиненным им директорам заводов, председателям колхозов, мастерам и работницам, специально приглашенным для награждения орденами. Как не вспомнить, что одним из наиболее популярных революционных лозунгов в царской России было требование отмены обращения на «ты» начальников к подчиненным. Поражающие вельможной бесцеремонностью кремлевские диалоги власти с народом безошибочно свидетельствуют о том, что, несмотря на Октябрьский переворот, национализацию средств производства, коллективизацию и уничтожение кулачества как класса, отношения между людьми, притом на самых верхах советской пирамиды, Не только не поднялись еще до социализма, но во многом отстают и от культурного капитализма. За последние годы в этой наиболее важной области сделан огромный шаг назад. Причем источником рецидивов истинно русского варварства является, несомненно, советский термидор, принесший малокультурной бюрократии полную независимость и бесконтрольность а массам – хорошо знакомую заповедь повиновения и молчания. Мы далеки от мысли противопоставлять абстракцию диктатуры, абстракции демократии и взвешивать их качества на весах чистого разума. Все относительно в этом мире, где постоянно лишь изменчивость. Диктатура большевистской партии – явилась одним из самых могущественных в истории инструментов прогресса. Но и здесь, по слову поэта, «Вернуфт Унзин Вальтат Плаге». «Смысл становится глупостью, доброта идет во вред» немецкая. Иоганн Вольфганг фон Гёте. 1749-1832. Фауст, часть первая. Запрещение оппозиционных партий повлекло за собой запрещение фракций. Запрещение фракций закончилось запрещением думать иначе, чем непогрешимый вождь. Полицейская монолитность партии повлекла за собою бюрократическую безнаказанность, которая стала источником всех видов распущенности и разложения. Социальные корни термидора Советский термидор мы определили как победу бюрократии над массами. Мы пытались вскрыть исторические условия этой победы. Революционный авангард пролетариата оказался частью поглощен аппаратом управления и постепенно деморализован, частью уничтожен в гражданской войне, частью отброшен и раздавлен. Усталые и разочарованные массы относились безучастно к тому, что происходило на верхах. Этих условий, как они не важны сами по себе, совершенно недостаточно, однако для объяснения того, почему бюрократии удалось подняться над обществом и надолго сосредоточить его судьбы в своих руках, ее собственной воли для этого было бы во всяком случае недостаточно, возникновение нового правящего слоя должно иметь глубокие социальные причины. В победе термидарианцев над якобинцами в XVIII веке тоже содействовали усталость масс и деморализация руководящих кадров. Но под этими конъюнктурными по существу явлениями шел более глубокий органический процесс. Якобинцы опирались на великой волной низы мелкой буржуазии. Между тем революция XVIII века в соответствии с ходом развития производительных сил не могла не привести в конце концов к политическому господству крупную буржуазию. Термидор был только одним из этапов этого неотвратимого процесса. Какая же социальная необходимость нашла себе выражение в советском термидоре. В одной из предшествующих глав мы пытались уже дать предварительный ответ на вопрос, почему восторжествовал жандарм. Нам необходимо здесь продолжить анализ условий перехода от капитализма к социализму и роли государства в этом процессе. Сопоставим еще раз теоретические предвидения с действительностью. Подавлять буржуазию и ее сопротивление все еще необходимо, писал Ленин в 1917 году о том периоде, который должен наступить сейчас же за завоеванием власти. Но подавляющим органом является здесь уже большинство населения, а не меньшинство, как бывало всегда. В этом смысле государство начинает отмирать. В чем выражается отмирание? Прежде всего в том, что вместо особых учреждений, привилегированного меньшинства, привилегированное чиновничество, начальство постоянной армии, само большинство может непосредственно выполнять функции подавления. Дальше у Ленина следует неоспоримое в своей аксиоматичности положение. Чем более всенародным становится, Самое выполнение функций государственной власти, тем меньше становится надобности в этой власти. Отмена частной собственности на средства производства устраняет главную задачу исторического государства – охрану имущественных привилегий меньшинства против подавляющего большинства. Отмирание государства начинается по Ленину уже на другой день после экспроприации экспроприаторов, то есть прежде еще, чем новый режим успел приступить к своим экономическим и культурным задачам. Каждый успех на пути разрешения этих задач означает тем самым новый этап ликвидации государства, его растворения в социалистическом обществе. Степень этого растворения – есть наилучший показатель глубины и успешности социалистического строительства. Можно установить такую примерно социологическую теорему. Сила, применяемого массами в рабочем государстве принуждения, прямо пропорциональна силе эксплуататорских тенденций или опасности реставрации капитализма и обратно пропорционально силе общественной солидарности и всеобщей преданности новому режиму. Бюрократия же, то есть привилегированное чиновничество, начальство постоянной армии, выражает особый род принуждения, такой, какого массы не могут или не хотят применять, то есть такой, который так или иначе направляется против них самих. Если б демократические советы сохранили до сего дня свою первоначальную силу и независимость, но оставались бы вынуждены в то же время прибегать к репрессиям и принуждениям в объеме первых лет, это обстоятельство могло бы уже само по себе возбуждать серьезное беспокойство. Насколько же должна возрасти тревога ввиду того факта, что массовые советы окончательно сошли со сцены уступив функцию принуждения Сталину, Ягоди и Ко. И какого принуждения, прежде всего, мы должны спросить себя, какая социальная причина стоит за этой упорной живучестью государства и особенно за его жандармеризацией? Значение этого вопроса слишком очевидно. В зависимости от ответа на него – мы должны либо радикально пересмотреть наши традиционные взгляды на социалистическое общество вообще, либо столь же радикально отвергнуть официальную оценку СССР. Возьмем теперь из свежего номера московской газеты стереотипную характеристику нынешнего советского режима, одну из тех, которые повторяются в стране изо дня в день, и заучиваются наизусть школьниками. В СССР окончательно ликвидированы паразитические классы капиталистов, помещиков, кулаков и тем самым навсегда покончено с эксплуатацией человека-человеком. Все народное хозяйство стало социалистическим, а растущее стахановское движение подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму. Правда, 4 апреля 1936 года. Мировая пресса комментарно не говорит, разумеется, на этот счет ничего другого. Но если с эксплуатацией покончено навсегда, если страна действительно находится на пути от социализма, то есть низшей стадии коммунизма к его высшей стадии, то обществу не остается ничего другого, как сбросить с себя, наконец, смирительную рубашку государства. Взамен этого, трудно даже обнять мыслью этот контраст, государство Советов приняло тоталитарно-бюрократический характер. То же фатальное противоречие можно иллюстрировать и на судьбе партии. Здесь вопрос формулируется примерно так. Почему в 1917-1921 годах, когда старые господствующие классы еще боролись с оружием в руках, когда их активно поддерживали империалисты всего мира, когда вооруженное кулачество саботировало армию и продовольствие страны, возможно, было в партии открыто и безбоязненно спорить по самым острым вопросам политики? Почему теперь, после прекращения интервенции, после разгрома эксплуататорских классов, после бесспорных успехов индустриализации, после коллективизации подавляющего большинства крестьянства нельзя допустить ни малейшего слова критики по адресу бессменного руководства? Почему любой большевик, который потребовал бы созыва съезда партии в соответствии с ее уставом, Был бы немедленно исключен, любой гражданин, который вслух выразил бы сомнение в непогрешимости Сталина, был бы осужден почти наравне с участником террористического заговора. Откуда такое страшное, чудовищное, невыносимое напряжение репрессий и полицейской аппаратуры? Теория не есть вексель, который можно в любой момент предъявить действительности к взысканию. Если теория ошибалась, надо ее пересмотреть или пополнить ее пробелы. Надо вскрыть те реальные общественные силы, которые породили противоречие между советской действительностью и традиционной марксистской концепцией. Во всяком случае, нельзя бродить в потьмах, повторяя ритуальные фразы, которые, может быть, полезны для престижа вождей, но зато бьют живую действительность в лицо. Мы сейчас увидим это на убедительном примере. В докладе на сессии ЦИКа в январе 1936 года председатель Совнаркома Молотов заявил, «Народное хозяйство страны стало социалистическим аплодисменты». В этом смысле задачу ликвидации классов мы решили аплодисменты. Однако от прошлого остались еще враждебные нам по своей природе элементы, осколки господствовавших ранее классов. Кроме того, среди колхозников, государственных служащих, а иногда и рабочих, Обнаруживаются спекулянтики, рвачи в отношении колхозного и государственного добра, антисоветские сплетники и тому подобное. Отсюда-то и вытекает необходимость дальнейшего укрепления диктатуры. Наперекор Энгельсу рабочее государство должно не засыпать, а наоборот становиться все более и более бдительным. Картина, нарисованная главой советского правительства, была бы в высшей степени успокоительной, если бы не была убийственно противоречивой. В стране окончательно воцарился социализм. В этом смысле классы уничтожены. Если они уничтожены в этом смысле, значит и во всяком другом. Правда, социальная гармония кое-где нарушается обломками и осколками прошлого. Но нельзя же думать, будто лишенные власти и собственности. Разрозненные мечтатели о восстановлении капитализма вместе со спекулянтиками, даже не спекулянтами, и сплетниками способны опрокинуть бесклассовое общество. Все обстоит, казалось бы, как нельзя лучше. Но к чему тогда все-таки железная диктатура бюрократии? Реакционные мечтатели, надо думать, постепенно вымирают. Со спекулянтиками и сплетниками могли бы, шутя, справиться архидемократические советы. «Мы не утописты», — возражал в 1917 году Ленин буржуазным и реформистским теоретикам бюрократического государства, и нисколько не отрицаем возможности и неизбежности эксцессов отдельных лиц, а равно необходимости подавлять такие эксцессы. Но для этого не нужна особая машина, особый аппарат подавления. Это будет делать сам вооруженный народ с такой же простотой и легкостью, с которой любая толпа цивилизованных людей, даже в современном обществе, разнимает дерущихся или не допускает насилия над женщиной. Эти слова звучат так, как если бы автор их специально предвидел соображение одного из своих преемников на посту главы правительства. Ленин преподается в народных школах СССР, но, очевидно, не в Совете народных комиссаров. Иначе нельзя было бы объяснить решимость Молотова, прибегать, не задумываясь, к тем самым построениям, Против которых Ленин направлял свое хорошо отточенное оружие, вопиющее противоречие между основоположением и эпигонами на лицо. Если Ленин рассчитывал, что даже ликвидацию эксплуататорских классов можно будет совершать без бюрократического аппарата, то Молотов в объяснении того, почему после ликвидации классов бюрократическая машина задушила самодеятельность народа, не находит ничего лучшего, кроме ссылки на остатки ликвидированных классов. Питаться остатками становится, однако, тем затруднительнее, что, по признанию авторитетных представителей, самой бюрократии вчерашние классовые враги успешно ассимилируются советским обществом. Так Постышев один из секретарей ЦК партии, говорил в апреле 1936 года на съезде комсомола. «Многие вредители искренне раскаялись, стали в общую шеренгу советского народа. Ввиду успешного проведения коллективизации дети Кулаков не должны отвечать за своих отцов. Мало того». Теперь и Кулак вряд ли верит в возможность возврата его прежнего эксплуататорского положения на селе. Недаром же правительство приступило к отмене ограничений, связанных с социальным происхождением. Но если утверждения Постышева, целиком разделяемые и Молотовым, имеют смысл, то только один. Не только бюрократия стала чудовищным анахронизмом, но и государственному принуждению вообще на советской земле нечего больше делать. Однако с этим непреложным выводом ни Молотов, ни Постышев не согласны. Они предпочитают сохранять власть хотя бы и ценой противоречия. На самом деле они и не могут отказаться от власти. Или в переводе на объективный язык нынешнее советское общество не может обойтись без государства, не даже в известных пределах без бюрократии. Но причиной этому являются отнюдь не жалкие остатки прошлого, а могущественные тенденции и силы настоящего. Оправдание существования советского государства как аппарата принуждения заключается в том, что нынешний переходный строй еще полон социальных противоречий, которые в области потребления, наиболее близкой и чувствительной для всех, имеют страшно напряженный характер и всегда угрожают прорваться отсюда в область производства. Победу социализма нельзя поэтому назвать еще ни окончательной, ни бесповоротной. Основой бюрократического командования является бедность общества, предметами потребления с вытекающей отсюда борьбой всех против всех. Когда в магазине товаров достаточно, покупатели могут приходить, когда хотят. Когда товаров мало, покупатели вынуждены становиться в очередь. Когда очередь очень длинна, необходимо поставить полицейского для охраны порядка. Таков исходный пункт власти советской бюрократии. Она знает, кому давать, а кто должен подождать. Повышение материального и культурного уровня должно бы, на первый взгляд, уменьшать необходимость привилегий, сужать область применения буржуазного права и тем самым вырывать почву из-под ног его охранительницы бюрократии. На самом же деле произошло обратное. Рост производительных сил – сопровождался до сих пор крайним развитием всех видов неравенства, привилегий и преимуществ, а вместе с тем и бюрократизма. И это тоже не случайно. В первый свой период советский режим имел, несомненно, гораздо более уравнительный и менее бюрократический характер, чем ныне. Но это была уравнительность всеобщей нищеты, Ресурсы страны были так скудны, что не открывали возможности для выделения из массы населения сколько-нибудь широких, привилегированных слоев. В то же время уравнительный характер заработной платы, убивая личную заинтересованность, превратился в тормоз развития производительных сил. Советское хозяйство должно было из своей нищеты подняться на несколько более высокую ступень, чтобы стали возможны жировые отложения привилегий. Нынешнее состояние производства еще очень далеко от того, чтобы обеспечить всех всем необходимым. Но оно уже достаточно, чтобы дать значительные привилегии меньшинству и превратить неравенство в кнут для подстегивания большинства». Такова первая причина того, почему рост производства усиливал до сих пор не социалистические, а буржуазные черты государства. Но это не единственная причина. Наряду с экономическим фактором, диктующим на данной стадии капиталистические методы оплаты труда, действует параллельно политический фактор в лице самой бюрократии. По самой сути своей Она является насадительницей и охранительницей неравенства. Она с самого начала возникает как буржуазный орган рабочего государства. Устанавливая и охраняя преимущества меньшинства, она снимает, разумеется, сливки для себя самой. Кто распределяет благо, тот никогда еще не обделял себя. Так из социальной нужды вырастает орган, который перерастает общественно необходимую функцию, становится самостоятельным фактором и вместе с тем источником великих опасностей для всего общественного организма. Социальный смысл советского термидора начинает вырисовываться перед нами. Бедность и культурная отсталость масс еще раз воплотилась в зловещей фигуре повелителя с большой палкой в руках. Разжалованная и поруганная бюрократия снова стала из слуги общества господином его. На этом пути она достигла такой социальной и моральной отчужденности от народных масс, что не может уже допустить никакого контроля ни над своими действиями, ни над своими доходами. Мистический, на первый взгляд страх бюрократии перед спекулянтиками, рвачами и сплетниками находит таким образом свое вполне естественное объяснение. Не будучи еще способно удовлетворять элементарные нужды населения, советское хозяйство порождает и возрождает на каждом шагу спекулянтские и рваческие тенденции. С другой стороны, Привилегии новой аристократии пробуждают в массе населения склонность прислушиваться к антисоветским сплетникам, то есть ко всякому, кто хотя бы шепотом критикует произвольное и прожорливое начальство. Дело идет таким образом не о призраках прошлого, не об остатках того, чего больше нет. Словом не о прошлогоднем снеге, а о новых могущественных и постепенно возрождающихся тенденциях к личному накоплению. Первый, пока еще очень скудный, прилив благосостояния в стране именно вследствие скудости своей не ослабил, а усилил эти центробежные тенденции. С другой стороны, возросло одновременно стремление непривилегированных дать по рукам новой знати Социальная борьба снова обостряется. Таковы источники могущества бюрократии. Но из тех же источников вырастает и угроза ее могуществу.